«Папаша, у меня пуля в плече. Точно на вылет?» Командир еле шевелил побелевшими губами. «На вылет?» Голова у Никулина закружилась. Он покачнулся на широкой земляной скамье. Все перед ним затянулось серой пеленой. Свет померк. Он услышал голос папаши, «Комичев, давай скорее флягу». Лицо командира от внутреннего напряжения стало еще бледнее. Он поднял веки. В сером тумане мутно и расплывчато возникло перед ним лицо папаши. Никулин сердито стиснул зубы. Этого еще не хватало. Он, командир, и не имеет права терять сознание во время боя. Ему удалось преодолеть свою слабость. Свет перед ним прояснился. Людей остается у нас мало. Еще одну атаку от объем как-нибудь. А дальше, не знаю. Мост надо взрывать. До сих пор Никулин берег мост. Пригодится своим, когда подойдут. Теперь приходилось взрывать. Фомичев выругался. «Да где же наши?» «Что они там? На валах ползут!» «Значит, им тоже не сахар!» Они не знали, что в это время наши части, направлявшиеся к переправе, добивали в степи немецкую танковую группу, что из 65 немецких танков только 12 сумели вырваться и сейчас на полной скорости шли к реке. Не знали об этом и фашистов у переправы, ошеломленные силы партизанского сопротивления они причихли пулеметы молчали маруся интересно как там наша наверное ее определили куда-нибудь медсанчасть, например Или на родистку послали учиться Встретить бы своих Да рассказать, как она нам тебя помогла из плена вызволить, Фомичев Если б она, пропал бы Как думаешь, Фомичев? В минуты затишья говорил Никулин Фомичев согласился, что без нее пропал бы тогда Но дальнейшего разговора о Марусе не поддержал А я, помнишь, Захар, не хотел его отряд брать. Ну, какой матрос согласится, чтобы на корабле барышни были? Хомячев как будто не слушал Никулина, а прислушивался к стоящей над рекой тишине. Иван, слышишь? Что-то они затевают. «Мост надо взрывать», — решительно повторил Никулин. «А как к нему подберешься?» — отозвался папаша. Никулин молчал, сознавая правоту его слов. «Мост, недосягаемый для врага, был также неприступен и для моряков». Голый берег без единой складки, без единого куста прикрывался огнем пулеметов, артиллерией и минометами. Любой, осмелившийся подойти к мосту, был бы мгновенно уничтожен шквалом огня. Да, к мосту подходов нет. Что же нам делать теперь? Значит, пройдут фашисты? Папаш хмурился. Фомичев, сузив глаза, смотрел на слепящую от солнца гладь реки смерцающим мерцающим быстряком посередине. «За что же тогда мы столько людей положили?» Горячо и порывисто сказал Харченко. «За что, если они все равно пройдут?» Голос его странно дрогнул. «Товарищ командир, разреши мне, я попробую!» «Может быть, доберусь? Я по над самой водой, по кромке!» «Куда ты доберешь? оборвал его Фомичев. «На тот свет сразу ты доберешься, больше никуда!» «А что же теперь?» — вскинулся Харченко, даже слегка подпрыгнув. «Значит, зря братишки погибли!» Хомячев, морщись, досадливо и тяжело отмахнулся. «Не ягази ты!» «Юзжит над самым ухом, только думать мешает!» «Не мешайте ради бога!» Но Харченко нелегко было успокоить. Блестя от возбуждения глазами, он продолжал теребить Никулина. «Я попробую. Пусти, товарищ командир. Убьют так убьют. Я смерти не боюсь». «Дурак ты!» — солидно и веско сказал Фомичев. «Тут надо дело делать, Фашиста держать, а он о смерти толкует». Он посмотрел на Харченко с обидным сожалением во взгляде и отвернулся. «Ну а сам ты что думаешь, Фомичев? Какое твое мнение?» Никулин терял много крови, и лицо становилось его все бледнее. С берега к мосту подойти нельзя, неторопливо сказал Фомичев. Даже и пробовать нечего. Толк все равно не будет. Значит, надо как-нибудь в обход. Военную хитрость надо применить. Водой? подхватил Никулин, обрадованный тем, что его мысли находят в себе подтверждение в словах Фомичева. Точно, сказал Фомичев. Другого пути к мосту нет, а плавать умеем не зря матросы. Если берегом сейчас отползти вверх по течению метров на полтораста, да потом вплавь наперек ударится. река сама к мосту вынесет, к средним понтонам. «А гранаты на себе?» — уточнил Никулин. Плотик маленький можно сделать. Гони, догони да его перед собой. Вот и все. Вода, она скроет. Солнышко дюжи слепит. Не разглядят на середине. И я так полагаю, товарищ командирство, для верности надо послать двоих. С одним, что случится, второй заменит. Правильно. Кого пошлем? Да я сам и пойду. «Просто», — сказал Хомичев. «Сухопутного человека посылать нельзя. Плавает плохо. А вода нынче ледяная. Сухопутный человек такого дела исполнить не может». «А второго?» — спросил Никулин. «Хотя бы и меня», — торопливо сказал Харченко. «Плаваешь хорошо?» — спросил Хомичев. «Да плыву как-нибудь», — ответил Харченко неопределенно. «Ты мне голову не крути!» — рассердился Фомичев. «Тут серьезное дело, а он голову крутит. Ты мне отвечай прямо. Хорошо плаваешь или нет?» Харченко с неохотой признался, что плавает средне. То есть, неважно, но душа вон до моста доберется. «Плохо, значит, плаваешь!» — прервал его Фомичев. «А лезешь, настырничаешь!» «Нет!» — повернулся он к Никулину. «Не годится Харченко!» Папаша, до сих пор молчавший, тяжело и шумно вздохнул. «Давай уж я, товарищ командир!» Никулин задумался. «Неохота мне тебя посылать, папаш. «Что так? Не доплыву, боишься?» «Я в молодых годах Керченский пролив перемахивал!» «Лучше бы из холостых кого-нибудь, или вот как Захара, у кого семья перебита!» «Хоти уж не бросят семью», — серьезно сказал папаша. «Ведь не лес дремучий, не волки кругом, свои люди. Ты об этом не сомневайся, товарищ командир. Мою семью в колхозе не обидят. Сын, к тому же старший, в прошлом году курс окончил на профессора, поддержит». Приготовления закончились быстро. Папаша спустился в землянку командного пункта, где лежали раненые. Принес обломки досок и свою кожаную сумку с деньгами. Фомичев принялся сколачивать плотик. Папаша, передавая Никулину сумку, сказал «12,5 тысяч рублей здесь, да еще мелочь, позабыл сколько». Помолчав, добавил «Там тоже и адрес». Фомичев, стоя на коленях, закручивал своими сильными пальцами проволоку, скреплявшую доски. «Готово!» Он встал, отряхнул с брюк налившую землю. Никулин взглянул на плотик. «Маленький не поднимет. Гранаты они веские и одежда еще!» Папаша и Фомичев промолчали. Никулин понял, что они не собираются грузить на плотик одежду. «Нет, этого зря», — ответил Никулин. «Так как если бы они сообщили ему о своем решении словами...» «Одежду надо обязательно взять. Мало ли как бывает. Может быть, еще и обойдется». Оба они опять промолчали. Никулин ничего больше им не сказал. Уложив гранаты в мешок, Фомичев протянул Никулину свою большую темную руку. «Ну?» «Товарищ командир, погуляли мы хорошо. Жили дружно. Да вот пришло мое время. Прощай, Захар!» Они посмотрели друг другу в глаза. Фомичев угадал мысли Никулина и усмехнулся. «Не в этом, главное, товарищ командир. Все в порядке, ты не сомневайся. Главное в другом». Он не договорил, да и не нужно было ему договаривать. Никулин понял и так. Папаша простился по-старинному, троекратно поцеловавшись. — Давайте, братцы.